Чечу была больна. Она лежала в чуме, укрывшись паркой. Анна и Василий молча сидели возле нее и курили. Анна передала свою трубку Чечу и та, покурив, вернула Анне. «Вот маленько кудой стал», печальным голосом начала по-русски Чечу. «Маленько неславный». «Тошно. Хвораль одна». «Одна куда попала плохо», уныло подхватил Василий. «Плохо. «Совсем маленько плохо, барани бог», — подтвердила Анна, следя за мужем. Но тот сидел с опущенными глазами. Анна пытливо разглядывала Чочу и сравнивала с собой. «Ну, конечно, Анна красивее, у Анны нос приплюснутый, лицо скуластое, румяное, губы маленькие, алые, а Чочу? Ну, чего там про Чочу толковать?» Анна успокоилась и стала готовить обед. Обедали молча, но когда хозяйка вытащила из потукая остаток спирту, все враз заговорили. Ниру тоже тянулся к бутылке, но чуть глотнув, он несколько мгновений сидел с открытым ртом и с изумленно вытаращенными глазами. Потом круто уткнулся в грудь матери, пободал головой и отчаянно завыл, высоко подняв больную обмотанную тряпицей руку. Анна, смеясь, схватила его в охапку, и стала боюкать. «Ой-ей, Ниру огненной воды хватил! Ой-ей, Ниру пьяный!» А Василий вставил в его рот свою трубку и сказал, «Чего гаркаешь?» «На, заденись. Ниру пососал губами и, проглотив дым, закашлялся. «Ничего, ладно, другой год идет, учись!» Смеялся Василий и вновь совал ему в рот трубку. Чучу сидела печальная, с повязанной головой, Вечером Анна сказала «Надо одному остаться». «Хочешь, оставайся?» – взглянула она на мужа. «Нет, я домой», – напряженно сдвинув брови, ответил Василий. Он встал и вышел, ни на кого не взглянув. Василий один прожил двое суток. На третий день зазвенели медные ботало оленей. Женщины пришли. «Вот, родня», – сказала Анна Василию, – «иди, ставь ей чум». Чёчу выбрала невдалеке моховую поляну, чтоб был оленем корм. Так стали жить трое. Четвертый — Ниру. Опять в одном стойбище. Анна, как зверь, по следу выслеживала каждый шаг Василия. Тунгус это чувствовал и следил за собой, как лисица следит, заметая свой след хвостом. Чёчу брала, что можно, и чувствовала себя по-разному. Когда, крадучись, сидят они с Василием темной ночью, молча сидят, думают, хорошо тогда чучу. Но это бывает редко, так редко, лучше бы не было. Однажды, когда землянейка вызревать стала, зашел к ним мимоходом Тунгус Пиля, лохматый, страшный, Ниру очень его испугался. «Чего в село не идете?» «Торговый сверху на шитике прибежал». «Торговый!» — протянули в раз Тунгусы им надо идти с большим караваном к торговому от пушнины у них лоба сломится два года не сдавали но ниру ночью захворал то ли пили его ушиб худым глазом то ли спелой земляники объелся лежал весь горячий и стонал ну что ж захворал так захворал пройдет послали за вином пилю сел пили на оленя и на другой же день под вечер привез четверть спирту Упили пальмады да трубка. Было ружье, но он его пропил. Ему все равно где жить. Остался он у Василия.